В журнал был включён отдел по организации путешествий, где публиковались расписания поездов, реклама хозяйствующих субъектов в сфере туризма, конкретные маршруты и их стоимость. Присутствовал литературный отдел, приводились исторические справки о государствах и территориях, иллюстрации, стихи, анализ мировых событий. В преддверии Первой мировой войны журнал начинает политизироваться. Показаны бедствия угнетаемых братских славянских народов, критикуется политика Австрии и Германии. Однако по-прежнему рекламируются торговые туристические и туристические немецкие порты и транспортной компании. Постепенно к началу 913 года литературный отдел начал преобладать по объёму над туристическим. Концепт путешествия стал более значим, чем трактовка фрейма другая страна. Детелизация маршрута заместилась его поэтизацией. В материалах прекрасного далёка в отличие от поездок за границу, как правило, учитывался адресат русская аудитория, что проявлялось на текстуальном уровне. Журнал стремился переориентировать туристов и путешественников на курорты России. Урал позиционировался как русская Швейцария, Батум как русская Ницца и так далее. Распространены были и обратные сравнения. Например, город Краков называется польской Москвой. С началом Первой мировой войны тенденция усиливается. Россия и славянский мир уже не нуждались в сравнении с западными туристическими брендами и стали интересны сами по себе. В 1914 году вышел целый путеводитель по Волге, представленный не в виде слотов фрейма «Другая страна», но как художественное произведение. Поездки по за границу и прекрасно далеко можно назвать изданиями антагонистами. Если в поездках за границу выездной туризм наряду с эмиграцией считался одним из высших благ для жителей России, то в предыдущем прекрасным далёк этот вид деятельности иронично назывался экспертом курортных гостей и ещё более жёсткой форме вывозом обывателей за границу К 914-15 годам название журнала Прекрасно далёко стало полной противоположностью его содержанию. Если исходить из специфики освещения событий за рубежом, стимулирование внутреннего туризма стало основной задачей издания. Тем не менее, э в книжке номер 5 за 14 год сообщается, что редакция Прекрасно далёко в целях популяризации идей журнала предоставляет ежегодно одному из каждых 300 годовых подписчиков совершить за её счёт путешествие по России или за границу в любом направлении и по любому маршруту, избранному самим подписчиком. Таким образом, заграничные путешествия сохраняют в перечне идей журнала.